Глава 4. Малая. Пайпер записывает в тетрадь, зачем-то она схватила ту, где составляет схемы рейдов: каждую вещь, которая может пригодиться. Правда, сейчас важным кажется абсолютно все, и Марта недовольно морщится. Ты серьезно? Конечно, серьезно. Это первая работа, которую ей доверили, и она точно не облажается. Просто не имеет права. Её тогда точно никуда не возьмут, и придется возвращаться в Угайо. А еще сердить Гэри Барнса не хочется. Одной левой прихлопнет, а ей пока даже завещать нечего. Господи, какой же он огромный и злой! Когда отчитывал за опоздание, Пайпер чуть в обморок не грохнулась. Ей придется работать с ним каждый день. А как, если он рычит, даже когда просто разговаривает? Ладно. Марта же как-то с ним несколько лет выдержала. Может, не все так плохо? Но будет сложно. Очень сложно. Трудно представить, насколько. «Если будет в плохом настроении, нужно добавить пол-ложки сахара в кофе», — перечитывает Пайпер вслух. «Это же нужно запомнить, да?» «Господи Иисусе!» — закатывает глаза Марта и причмокивает пухлыми губами. «Как он тебя вообще взял?» Ладно, теперь самое важное. Куда уж важнее. Пайпер уже записала два листа рабочих задач и личных предпочтений мистера Барнса, или, как его называла Марта, «зверюги». Откуда интересно такое прозвище? «Мозги включи, Пайпер Нолан, ты его вообще видела? Фото такого не передает, он не просто суровый». Плечи, шея, руки — у него все такое мощное и огромное, что «зверюга» — это даже мягко сказано. «Фэллоу Hand основали четыре друга из Манчестера. Они все тут работают, так что познакомишься еще. Марта становится похожей на учительницу истории, и Пайпер чувствует, что сейчас и правда узнает что-то очень ценное. Гэри Барнс, он же «зверюга», операционный директор, Ты быстро привыкнешь к звонкам по ночам. Он спит, как убитый, и если ему не дозваниваются, будут звонить тебе. А я до него как дозвонюсь? Я обычно звонила Флоренс, это его девушка. Она, конечно, тебя будет ненавидеть, но и к этому привыкнешь. В целом она нормальная, я видела и похуже. Звучит отвратительно, хотя опыт, который сквозит в Тони Марты, восхищает. Неужели и сама Пайпер так научится? Вот так легко говорить о человеке на голову выше тебя, который может до смерти напугать одним только взглядом. Второго зовут Джек Эдвардс. Он финансовый директор. Его называют... Марта понижает голос до шепота. «Факбой». «Факбой?» — переспрашивает Пайпер, отрываясь от тетради. «Тише! Никогда его так не называй. Но если услышишь, будешь знать, о ком говорят». Прозвище еще с Манчестера тянется. «Для тебя? Он мистер Эдвардс?» «Поняла». Марта качает головой и оглядывает Пайпер с головы до ног. «Ты с ним осторожнее. Прозвище ему не просто так досталось, если понимаешь, о чем я». «А чего тут понимать? Факбой, он и Вагайя факбой». В голове сразу появляется образ испорченного качка с квадратной челюстью — Такие обычно хреново шутят, но красиво улыбаются. «Ладно, забей», — машет рукой Марта. Третий занимается продуктом. Он тут что-то вроде автомобильного гения. Том Гибсон, он же Тыковка. Кстати, он один не против, чтобы его так называли. Этого сразу узнаешь. Лыбится, как умом тронулся. Но сердце у него реально золотое. «Почему Тыковка? Я почем знаю», — снова закатывает глаза Марта. Не я придумала. Так, четвертый. Он здесь не так часто появляется, но его знать точно нужно. Леон Гамильтон, главный из них, генеральный директор. Если тебе кажется, что наш зверюга суровый, ты просто Леона не видела. Куда уж суровее? Вздыхает Пайпер. Чего? Да выглядит уязвленный. Да у нашего сердца мягче масла. Говорю же, пол ложки сахара. Еда вовремя, и вот ему даже ругаться не хочется. А с Леоном шутки не пошутишь. Он на тебя поверх своих очков посмотрит. Ты сама во всех грехах и признаешься. Жуткий мужик. А у него какое прозвище? Нет у него прозвища, отвечает Марта. Леон Гамильтон. Этого достаточно. Как я их всех узнаю? Спрашивает Пайпер. То ли у неё, то ли у себя самой. Они долго друг без друга не могут так что всплывут тут еще. Быстро привыкнешь. Выучить все невозможно, но Пайпер искренне пытается. Она еще раз пробегается глазами по страницам, которые исписала. Встречи ежедневные, еженедельные, ежемесячные. Неудивительно, что он их не запоминает. Тут, если только это выучить, места в памяти больше ни на что не останется. А Ланчон он сказал ему не греть. Сказал, сам может... — вспоминает Пайпер, порываясь вычеркнуть это из списка. — Ага, он всегда так говорит, — недовольно отвечает Марта. А потом ему то некогда, то забыл, а к вечеру сорвется на тебе из-за какой-нибудь мелочи с голодухи, загрузит работы и все свидание тебе пересрет. Проще уж еду перед ним поставить. Ложку он мимо рта не пропускает. — Какое свидание? — Забей. Она съеживается. Видимо, была там какая-то история. «Просто послушай мой совет. Лучше обеспечь его едой, пока он не обеспечил тебя работой до полуночи». «Поняла», — кивает Пайпер. «Вроде бы все. Марта морщится, просматривает вкладки на экране. Пайпер хочется задать больше вопросов, но в голову не приходит ни одного. «Не верится, что уже сегодня нужно будет садиться и делать столько всего. Неясно даже, с чего начать». Зато у нее будет по-настоящему классное рабочее место. Скай работает в «Оупен Спейсе», и такие офисы отвратительны. Разные люди всей толпой сидят в огромной комнате, разделенной дурацкими перегородками. Идея так себе. Так что сейчас, когда Пайпер оглядывает свою... Ух ты, уже свою! Небольшую приёмную на душе становится теплее. Офис у «Фэллоу Хэнд» светлый и просторный, с высокими потолками. Идеально белые стены с деревянным декором, а подоконники, батареи и рейки перегородок выкрашены в черный. Кабинет мистера Барнса совсем рядом, заматывая стеклянной стеной, и Пайпер даже видит смутные очертания его стола и его самого. А еще ей нравится стойка. Высокая, большая, просторная, и стул к ней тоже высокий, как в баре. Когда на таком стуле сидишь, не видно, какого ты роста. Со стороны коридора слышатся шаги. Чьи-то шпильки звонко и четко бьют по плитке. Вскоре из-за угла выворачивает симпатичная женщина, одетая в темный деловой костюм. На вид ей не больше сорока, но лицо у нее строгое, типичное для начальницы. Зато короткие волосы торчат в разные стороны, будто живут своей жизнью. Пайпер на секунду поворачивается к Марте с немым вопросом. «Эй, Чар!» — быстро шепчет она и поворачивается к женщине. «Доброе утро, Джанин!» «Привет!» — улыбается Джанин, даже не взглянув в ее сторону. Она натыкается глазами на Пайпер. «И тебе привет! Знакомиться будем?» «Это Пайпер Нолан!» — вмешивается Марта. «Она пришла мне на замену!» «Прости, что?» Джанин быстро поворачивает голову в ее сторону. Это кто сказал? Барнс пришел с утра и сказал мне передавать дела. А, так, подожди. Пайпер? Пайпер, да? Странно, что я тебя не помню. С кем у тебя было собеседование? С Флоренс? Неловко отвечает она. Что-то не так? Джанин поднимает бровь и с немым вопросом поворачивается к Марте. Та только разводит руками. «Все так, Пайпер, я буквально на минутку зайду к твоему боссу». Он сказал его не беспокоить. «Ничего», — ядовито улыбается та. «Меня он немного потерпит». Она разворачивается на каблуках и спокойно идет к кабинету мистера Барнса. Вот только стук от ее шпилек звучит почти что яростно. Джанин резко распахивает дверь и входит в кабинет. От этого внутри холодеет. Кажется, Пайпер совершила ошибку. «Гэри, мальчик мой, ты ничего не забыл?» — Доносится обманчиво ласковый голос из-за закрывающейся двери. «Тебя спросить?» — резко отвечает тот. К трем часам Пайпер едва дышит от тревожности и усталости. Она полностью сама по себе. Марты нет уже час. Мистер Барнс так и сидит в своем кабинете и даже на ланч не вышел. Или, может, выходил? Нет, такого громилу из виду не упустишь. Повторив самой себе список обязанностей, Пайпер вздыхает и нервно проверяет время. Еще нет четырех. Она уже сходила к Эйчарам с документами, уже развернула троих визитеров, которые посмотрели на нее странно, но ничего не сказали. А еще приняла звонок от человека по имени Себастьян Макрори, который четыре раза спросил ее, где Марта, и так и не поверил в то, что мистер Барнс занят, и пригрозил позвонить ему на мобильный. Оставлять сообщение отказался. Может, она делает что-то не так? Почему все вокруг такие агрессивные и странные? Даже Джанин только притворяется милой. У нее на самом деле стальной голос, в котором так и сквозит недовольство. Пайпер вновь опускает голову к записям. «Нет, она делает точно так, как сказала Марта. Разве что...» «Привет!» Раздается над ухом веселый и даже какой-то мальчишеский голос. «Первый день?» Пайпер вскидывает голову, готовясь защищаться от очередных непрошенных визитеров. «Да», — выпаливает она. Мистер Барн спросил не беспокоить. «А мы вообще не к нему?» Мы к тебе пришли». Перед ней, облокотившись на стойку, стоят двое абсолютно разных парней. Первый — это он с ней говорит — выглядит как высокий ребенок, Лопоухий, тощий, темные волосы так и норовят скрутиться в кудре. У него очень добрые глаза, в которых мигают озорные огоньки, пока он без стеснения осматривает Пайпер. Возраст по внешности таких парней вообще не угадаешь. Ему может быть и 15, и 30, Хотя, учитывая футболку с Бэтменом, скорее 15. Второй тоже разглядывает Пайпер, но совсем по-другому. Как будто оценивает или даже приценивается, а от такого невольно хочется поюжиться. Они вообще не похожи друг на друга. У этого прическа волосок к волоску, черты лица тонкие, правильные, и глаза необычные, светлые, но со всеми оттенками зеленого. Он больше подходит этому офису. Как минимум, его белая рубашка безупречна. «Пайпер, да?» — прерывает молчание первый. Черт, Они же просто молчали и пялились друг на друга!» «Пайпер Нолан?» «Да», — кивает она несколько раз подряд, прежде чем удается взять себя в руки. «Чем могу помочь?» «Меня зовут Том», — широко улыбается тот. Пайпер смутно припоминает то, что говорила Марта. «Том. Вроде бы кто-то из директоров. Тогда почему он в футболке?» «Но знаешь, ты такая милая», — продолжает Том, не дожидаясь ее ответа. «Ты можешь называть меня тыковкой». «Точно. Тыковка Гибсон. Директор по продукту». Ее предупреждали, что они познакомятся. Пайпер просто не думала, что уже сегодня. Приятно познакомиться, мистер Гибсон, отвечает она, придя наконец в себя. Но руки все еще подрагивают, хотя это скорее от хищного взгляда, которым ее поедает второй мужчина. Может, это и есть тот самый факбой? Джек Эдвардс! Бархатно произносит тот, заходя чуть за стойку и протягивая руку. Черные волосы у него на голове даже не шевелятся. Точно! Он! у пайпер в голове рушится все что она представляла он вообще не типичный где качок где квадратный подбородок хотя глаза у него просто змеиные она протягивает в ответ руку для рукопожатия, но джек эдвардс тут же переворачивает ее и склоняется с поцелуем да это он никаких сомнений кто еще тут может быть факбоем кроме него Пайпер аккуратно забирает ладони. Сегодня вечером первое, что она расскажет Скай, это то, что финансовый директор «Фэллоу Хэнт целовал ей руку. Новость месяца не меньше. Пайпер, Том Гибсон мягко отвлекает ее внимание на себя. Быть так близко к Джеку Эдвардсу почему-то некомфортно, и Пайпер чуть отодвигается, поворачиваясь к Тому. «Да?» — неловко улыбается она. «Так чем я могу вам помочь?» «О, ты нам очень поможешь, если расскажешь, что это за история с тобой и Флоренс. Как ты сюда попала?» «Прошу прощения», — у Пайпер начинает колотиться сердце. «Да что не так-то? Почему ее собеседование все считают чем-то особенным?» «Но я не понимаю». «Не смущая ее тыковка», — Джек Эдвардс заходит глубже за стойку. «Пайпер, тебе не стоит переживать. Мы просто пришли познакомиться». Ага, и уже уходите, отвечает ему рассерженный голос мистера Барнса. Пайпер изо всех сил вцепляется в столешницу. Это до того неожиданно, что она с трудом держит себя в сознании. Да что она сделала не так? Почему здесь все время сердится? Сначала Барнс устраивает ей допрос, потом он рычит на Марту и та вжимается в стул, потом Марта злится на Пайпер, потом Джанин злится на Барнса, потом незнакомые люди злятся на Пайпер, потом этот чертов Себастьян Макрори практически орет в трубку. И вот теперь Барнс снова злой. Будь у нее еще варианты, Пайпер вышла бы из приемной прямо сейчас и больше никогда не появлялась в этом офисе. Пусть сами разбирались бы со своими проблемами, как хотят. Им надо сходить на курсы по управлению гневом или хотя бы научиться просто разговаривать, не рыча. Уже помогло бы. Но у Пайпер нет вариантов, так что она просто сжимает пальцами столешницу и надеется, что они все уйдут. «Ладно тебе», — смеется Том. «Мы даже не начали». За весь день в этом офисе впервые слышен чей-то смех, только он все равно не радует. Вы закончили. Барнс, стоящий в дверях своего кабинета, недовольно хмурится. Он выходит вперед и неторопливо идет к стойке. Том двигается в сторону, пропуская его, но улыбаться не прекращает. Его поведение окончательно запутывает. Вайпер, спокойно, но жестко говорит Барнс. Познакомься. Том Гибсон, директор по продукту. Он занимается всем, что касается разработки и тестирования товаров, которые наша компания выпускает. Как официально, Том толкает его в бок. А рядом с тобой почему-то, Барнс игнорирует его реплику. Джек Эдвардс, финансовый директор. Он занимается контролем финансовых вопросов, аналитикой и также в его дирекции бухгалтеры и товарный учет. Очень приятно, Пайпер. Вкрадчивый голос, раздавшийся прямо над духом, заставляет ее чуть ли не подпрыгнуть. Он слишком близко. «Запомни этих двоих», — Барнс поворачивает голову к ней. «Том Гибсон и Джек Эдвардс. Тебе нужно держаться от них подальше, если не хочешь проблем». «Каких проблем?» — переспрашивает Том. «Проблем со мной», — отвечает тот, не отводя взгляда. В его серых глазах вдруг проскальзывает веселая искорка. Или показалось? Если вместо работы ты будешь трепаться с этими двоими, у тебя будут проблемы. «Поняла», — кивает Пайпер. «Умница», — одобрительно подмигивает Барнс. «Тебя жду в четыре». Он поворачивает голову и кивает в сторону своего кабинета. «Джек, у меня пара вопросов». «Так и знал, что не нужно сюда идти», — вздыхает тот. Да это ты меня сюда и притащил, возмущается Том. Да ну вас обоих в жопу. Он строит обиженное лицо, но все еще каким-то образом улыбается. Джек Эдвардс недовольно выползает из застойки и идет за Барнсом в кабинет. Мы еще пообщаемся, обещает Том, прежде чем уйти. А Пайпер окончательно перестает понимать, что происходит.